Глава 15. Второй поход. У Жонкул-шерифа появилась новая прислужница. Звали ее Хатыча. Бойкая баба никого не боялась, по-русски говорила, как по-татарски. Хатыча оказалась искусной сплетницей. На женской половине, где обитательницы изнывали от безделья, Хатыча чувствовала себя прекрасно сплетничала, подслушивала, ссорила и мирила, получая подарки за услуги. Старый Никита привлек особенное внимание любопытной Хатычи. Она пыталась подольститься к нему, но без успеха. Тогда она принялась за Дуню. Хатыча сумела приворожить неопытную девушку. Выведала историю Булата, узнала, что он искусный зодчи, что не раз возводил в городах крепостные стены. Простодушная девушка, думая сделать деду приятное, восхваляла его знания и способности. Хатыча изливалась в похвалах. Открытие Хатычи имело неожиданные последствия. С Никитой вдруг заговорил управитель, который до этого не замечал старика. «Здравствуй, уста!» Начал он с коварной улыбкой на изуродованном и лице. «Какой я уста!» — возразил Булат. «Э, э теперь знаем. Скрывал, что ты уста баши, большой мастер, строитель. Нехорошо делал, старик, очень нехорошо. Садовник сделался. Какой ты садовник, когда ты зодчий? Это проклятая хатыча сведала у Дуни и меня выдала. — подумал Никита. Вслух же сказал. — Зачем мне говорить? — Ты хитрый старик. Косые глаза горбуна смотрели на Булата злобно. Молчал, боялся, наверное, что заставим мечети строить. А вот не укрылся от нас уста. После смерти Сафагерея Булат повеселел. — Смута у басурман надвигается, — с надеждой думал он. Может, перемена будет? Эх, как бы наши понагрянули!» Но месяц проходил за месяцем, и уж наступил новый, 1550-й год, а русские пленники не видели облегчения своей доли. «Что слышно?» — шептались они в укромных уголках. «Сумбеку Ханшу не сбираются столкнуть. Куда там? Главный теперь у них Кощак-Улан!» а он на русских зуб точит у, -у, -у. оторванные от родины никита булат вел строгий счет дням соблюдал праздники по счислению никиты был вторник сырной недели масленица у нас теперь на руси дочка рассказывал булат прибежавший к нему дуни эх масленица масленица широкая масленица по улицам катания на лошадях Парни с девками на санках с гор летят. Его речь прервали глухие удары, нанесшиеся издалека. Один, другой, третий. Что это, изумился Никита. Сердце заколотилось так, что груди стало больно. Доченька Дуня, беги, разузнай! Взволнованная Дуня скрылась. Она вернулась через некоторое время, бледная, с высоко вздымающейся грудью. «Ой, дедушка, наши войска под Казанью! Русские! Из пушечного наряда бьют по стенам, аж пыль летит!» Булат выпрямился, точно вырос. «Нашей! Долго ждал, а дождался! Чего ж ты, глупенькая, перепугалась? Это нам свобода пришла!» Дуня со страхом и робкой радостью смотрел на старика, а пушки продолжали греметь, пробуждая в сердцах русских пленников надежду на избавление. Сильна была Казань, и час ее падения не настал. Московская рать еще не привыкла брать крепости и не одолела грозных укреплений татарской столицы. Приступ русских отбили. Обе стороны понесли громадные потери, но стены по-прежнему стояли высокие, прочные, и за ними скрывались десятки тысяч защитников. А тут и природа снова пришла на помощь казанцам. Наступила сильная оттепель, полил дождь. Стали вскрываться реки. Опасаясь, что в случае вынужденного отступления придется потерять весь осадный наряд, Пушки. Царь Иван Васильевич, который и на этот раз сам вел войско, приказал уходить. Осаждающие ушли от стен Казани 26 февраля 1550 года. Всего две недели стояли они под городом. Казанцы тысячами высыпали на стены, любуясь видом отступающего неприятеля. Мужчины и женщины насмешливо кривлялись, выкрикивали обидные ругательства. Русские воины уходили, не оборачиваясь. В их сердцах кипела ярость. Отъехав так, что казанские стены чуть виднелись вдали, царь Иван обернул к городу искаженное стыдом и гневом лицо. — Ничего, еще посчитаемся, — прошептал он. — Придет солнце и к нам на двор. Потом сурово обратился к воеводам, которые тесной кучкой следовали за ним. — По вашей милости терпим позор, бояре! Кабы не ваши споры да раздоры, кто из вас старше, да чей род честнее! Разве я выступил бы в поход зимой? Сколько месяцев пришлось вас мирить да уговаривать! Ну, бог даст, выведу я ваше проклятое чванство! Иван Васильевич сдержал слово в том же 1550 году. Был издан указ о распределении воевод по полкам. Этот указ в значительной мере поломал старые порядки. Правда, с знатностью боярских родов все же приходилось считаться. Трудно было сразу изменить многовековой обычай. Но по новому указу находилось место в рядах воевод, и тем незнатным, кто прославил себя воинским искусством и умением вводить полки. Воеводы всех полков подчинялись воеводе большого полка, и уж тут не оставалось места родовым спорам. В каждом полку также был установлен строгий порядок служебного подчинения, власть воевод укрепилась, а вместе с тем улучшилась и дисциплина в войске. Досели нестройные, непривычные к порядку рати, начали превращаться в сильную армию. В том же году Иван IV создал первое постоянное войско на Руси, Стрелецкое, использовав опыт отрядов пещальников. Стрельцам полагалось служить в войске без срока, пока силы позволяли носить оружие. Жили они в Слободах. Утром и вечером производилась поверка, самовольно отлучавшихся строго наказывали. Стрелецкие слободы только тем отличались от солдатских казарм, что в них стрельцы жили с женами и детьми. Во главе каждого стрелецкого полка или приказа, как их первоначально называли, стоял голова. Мелкими подразделениями командовали сотники и пятидесятники. Пешие стрельцы были вооружены пищалями и бердышами. Умению владеть оружием они обучались постоянно под наблюдением голов, сотников и пятидесятников. За службу стрельцы получали значительные денежные жалования. Для них была введена форма. Начиная с этого времени и до Петра Великого, который уничтожил стрелецкое войско, стрельцы не только ходили в походы но и были верной опорой самодержавной власти и орудием для подавления народных восстаний. Стрелецкое войско помогло Грозному покончить с самовластием бояр. Реформы Ивана подняли боеспособность русской армии. Тяжко переживали неудачу Москвы десятки тысяч русских пленников их хозяева присмирели было просили у своих рабов заступничество теперь же бы владельцам стили за пережитый страх за волнение издевательство зверские побои снятие кратковременной осады города принесло неожиданную славу Кудаю кудаюберды многие вспомнили как год назад он предсказал что звезды неблагоприятны москве что если у урусы осмелятся появиться под стенами Казани, то уйдут с большим уроном. «Нет предела знания мудрого звездочета!» — кричала молва. «Он кладезь премудрости! Он источник света!» Звездочет не успевал принимать всех желающих посоветоваться с ним и узнать судьбу. Кудайберды разрешал и запрещал браки. Предсказывал, выздоровеет или нет больной, будет ли удачно торговая сделка. Неудавшиеся предсказания он приписывал влиянию враждебных светил. Удачные возвеличивали его славу. На двор к звездочету приводили коней, шаков, баранов, несли золото, серебро, куда и берды раздулся от важности, стал надевать шесть дорогих разноцветных халатов. Один поверх другого.